Глава 14. "А у меня есть для вас подарок", обратился я ко всем собравшимся здесь людям, выкладывая на стол квадрокоптеры. Когда я проснулся утром, в спальне уже никого не было, а в гостиной очень вкусно чем-то пахло. Полина и Лиза накрывали на стол, моя броня сохла в ванной комнате. На часах было только 9:00 утра, и когда только они успели сделать столько дел за утро. Мне, честно говоря, было бы напряжённо просыпаться в такую рань и всем этим заниматься. Да, какая-то польза от них всё же есть, однозначно. Поблагодарив девочек за вкусный завтрак, я поспешил ретироваться к комбату. Не люблю большого скопления людей в одном помещении, но, к сожалению, не всегда есть выбор. Нашёл его в кабинете. С утра здесь было много людей. Когда я дошёл, они все о чём-то горячо спорили. Спасибо, Варг. Квадрокоптеры очень полезная вещь. Они нам точно пригодятся для разведки. Кивнув, искренне поблагодарил меня комбат. Федя, распорядись, куда их пристерожить. Всё сделано, отозвался тот, посмеиваясь. Комбат, что это с ним? Что это он такой весёлый с самого утра? Не понял я причину его радости, учитывая, что совсем недавно он чуть не погиб. Комбат устало потер виски, потом хлебнул чаю. Не обращай на него внимания, Федя вчера поднял свой инвентарь на 10 килограмм в испытании. Вот теперь и бегает счастливый, рассказывая всем, объяснёл мне комбат. И тут ко мне подкатил подкатился во весь рот Федя. Слышь, Варк, мой тебе совет: если система даст тебе приглашение на испытание, сразу же отказывайся. Там нет места такому, как ты. Вот тут я х... был шокирован. То есть он такой довольный от гордости за себя рассказывает всем, что ему пришлось пережить на испытании. Он прав, Миша, комбат. Я вчера не успел тебе рассказать. От системы у нас новый сюрприз. Предложение поучаствовать в испытании, в котором выжить практически невозможно. Так что его совет дельный». Даже мне, опытному бойцу, было там сложно, а тебя там сожрут за минуту, оскалился он. В его словах я не видел нигде унизить меня, скорее похвастаться, а то бы он уже зубы собирал. Но сейчас мне совсем не хотелось ругаться с вояками, так как у меня появились грандиозные планы на это место. Гедя ударил со злостью комбат кулаком по столу. Ещё раз увижу подобное отношение, будешь драить сортиры в общаге. Извиняюсь. Ой, тот, став по стойке смирно. Комбата такой ответ не устроил. Как должен отвечать боец? комбата было уже не остановить. Так точно, товарищ полковник, больше не будут допускать подобных разговоров, отчеканил Федя. Но мне этого уже было мало. Во мне проснулся азарт, а моя суть требовала стереть в порошок всю его гордость. убрав с его лица эту довольную ухмылку, "Федя, ты, конечно, красавец, но ты мне должен три стрелы". "Федя, ты ему должен стрелы?" влез в разговор комбат. Сразу видно дисциплину. Тут он держит в кулаке «Никак как нет, товарищ полковник, он врет, ничего я ему не должен. Недовольно зыркнул тот на меня. Он, наверное, сейчас думает, что пришло и пытается его подставить. Как же так, Федя? Наигранно удивился я, по театральному схватившись за голову. А помнишь того парня с большим щитом, который умер не от старости, а того мечника, который бежал на помощь к черноволосому парню с кинжалом, пока тот бил тебя ногами? Неужели ты, Федя, забыл, как бегали твои глазки, как ты стонал от боли? Или ты забыл, как чуть не обделался от страха. По его лицу было видно, что он лихорадочно пытается понять, о чём я. Как дёргается его изверины, а потом до него доходит: "Ты? Да, Федя, я". А ещё там был человек с навыком хамелеона, которого ты даже не заметил, пройдя мимо. А Он пошёл за тобой и очень хотел пойметь тебя, Федя, очень хотел. А знаешь, какой у него был кинжал? Мне нравилось смотреть, как меняется его лицо. А вот такой. Достаю из инвентаря тот самый кинжал и показываю его Феде. Тому нечего сказать. Он как рыба, выброшенная из воды, хватает воздух ртом, его лицо краснеет от злости и обиды. Только что его опустили перед всеми. Три стрелы, Федя. Ровно столько стоила твоя жизнь, и я мог оборвать её в любой момент. Теперь доходит и до комбата. Я шёл по твоим стопам и наблюдал, как ты коркался, перебегая дерево к дереву, и строил у себя Рэмбо». Федя блажжался, констатировал факт, один из мужиков, ставший свидетелем нашего диалога. "Ворг, а ты скольких там убил?" Федя завалил троих, но первое место не занял, поинтересовался кто-то. "Намного больше", ушёл от ответа, не желая рассказывать подробности. "Ладно, проехали", хлопнул ладошкой по бамба. Марк, мы хотели спросить, нет ли у тебя желания помочь нам прорядить толпу зомби перед заданием. У нас сегодня запланирована вылазка в город, а вчерашние ублюдки столько шуму подняли, что нам не справиться и за несколько дней. А тебе вроде нравится их убивать. Я задумался. Коробки мне пригодятся, и у меня осталось ещё пять часов до конца действия торговой монеты. Весь трофей мой. И я тогда помогу вам. Идёт выдвинул свои условия. Может, хоть половину услышал из за спины чей то вопрос, но не обратил на него внимания. Мы согласны, протянул руку комбат, которую я пожал. Тогда пойду и попробую изменить ситуацию с зомби. Зачем откладывать? Я прикажу, чтобы тебя пропустили. Мои люди тоже пойдут с тобой. Хорошо. Сейчас для всех важно поднять уровни, кроме того, вам очень нужны коробки с едой. И я отправился убивать зомби. Не знаю, зачем я решил им помочь. Может, посчитал, что так будет правильно. Плохого они мне ничего не сделали. Не вижу злого умысла в их действиях по отношению ко мне. Даже Федя видит во мне не противника, а скорее соперника. У нас оказались одинаковые навыки, и ему тяжело принять то, что гражданский может быть в чём-то лучше него. Пусть это и с его стороны, но я принял правила этой игры. У меня свои странности, у него свои. Главное, чтобы он не перешёл черту. Перед выходом на улицу зашёл домой за своей кольчугой. Ты снова уходишь? спросила меня Полина. Она как раз что-то готовила, на ней был надет кухонный фартук. Кажется, с этим мне очень повезло. Ага, Комбат попросил помочь зачистить толпу зомби перед общагой. Говорил тихо, пока не прибежала Лиза, и не начался хаос. Круто, а можно с тобой? прозвучал голос за моей спиной. Лиза, а меня ты спросить не хочешь? Полыхнули яростью глаза Полины. Ну Игорь меня защитит. А я тебе сейчас ремни отдам за глупые идеи. Кажется, и у меня есть шанс получить ремня, если попадуся ей под горячую руку. Блин, броня ещё мокрая. Не успела высохнуть. Пожала плечами Полина, словно прочитала мои мысли. Ладно, пойду без неё, буркнул я. Может, стоит подождать? Там всё же опасно. Неужели она переживает за меня? Кстати, я идиот. Совсем забыл про материалы, которые вчера зацепил в магазине по дороге в общагу. Полина, нужна свободная комната, которую не жалко. Пошли за мной. Есть тут комната, в которой работяги успели наследить. Я ещё не убрала. Она отвела меня в комнату, где везде были видны следы бурной деятельности в виде грязи, пыли и опилок. Под непонимающим взглядом Полины выгрузил на пол всё, что взял вчера в магазине. Пусть пока здесь полежат. Потом принесу ещё. Надо будет позже укрепить окна, а то что они сделали ерунда полная. Кой как налепили в фанеру халтурщики. Возмутился я их работой. Кстати, я вроде рассказывал вам, что есть зомби-прыгуны, которые легко могут запрыгнуть на третий этаж. Спасибо. За всю твою помощь, спасибо. И не надо бегать глазками по комнате и искать причину моих слов. Она не там, Слегка улыбнувшись, она приблизилась и стукнула мне кулачком по плечу а Я вновь был уверен, что с зомби мне легче ужиться, чем с людьми. Вот как мне понять её слова? Вроде понимаю, а вроде кажется, думаю не о том. Однако должен признаться, с ним мне общаться комфортнее, что ли, чем с другими. В её взгляде не вижу страха или отвращения. У входных дверей ко мне подбежала Лиза и попросила нагнуться. И что мне было делать? Первой мыслью было не послушать и удрать. Не люблю я сближаться с людьми. Но, блин, она же ребёнок, вдруг обидится или расплачется. Пришлось наклониться. Лиза повисла на мне, крепко обнимая, и тут я услышал слабый шёпот прямо в ухо. "Мама любит рисовать, а ещё она любит красивые вещи", шепнула. И тут же убежала прочь. Застыл в изумлении, понимая, что мною манипулирует ребёнок, но ничего поделать с этим не могу. Вот же мелкая, Дожился. Мне ребёнок даёт советы, что подарить девушке. А какой при этом повод? Подарил одной, дари и другой. А то, что я просто хотел откупиться, они не подумали. Я красавец. Мог же сказать, что это взятка. Но как же тяжело разговаривать с людьми, когда они так близко. В который раз убеждаюсь, что в обществе зомби для меня всё проще и понятнее. Убивать зомби решил сперва первого Они тучи облепили баррикады. В некоторых местах даже успели сломать её, почти добравшись до входной двери. «Вояки молодцы. Им удалось укрепиться. Жаль только что, для такой толпы зомби это было не слишком эффективно. Минуту наблюдал за двумя часовыми у входной двери, которые нервно поглядывали на неё, не упуская оружия из своих рук. Первый и второй этаж общаги были нежилыми, чтобы в случае прорыва не пострадали гражданские. Зомби легко могли сюда попасть, поэтому все свободные материалы пошли на строительство баррикад в коридорах этих этажей. Также здесь на окнах установили металлические листы. По дороге зашёл к прапору и попросил у него ключ от одной из квартир. Где ещё раньше присмотрел удобный небольшой балкончик. Самое лучшее место для лучника. Там меня зомби не достанут, а их я легко смогу убить из лука. Перед зачисткой зашёл на торговую площадку, купив 5 карт со стрелами. Брал самые простые и дешёвые, по цене от 3 до 5 серых коробок за карту. С прошлой покупки у меня ещё осталось 33 стрелы, а сейчас докупил ещё 400 штук. Для начала мне хватит. Дистанция небольшая, и тут сойдут даже простые стрелы без примочек, хотя потом на будущее стоит купить себе огненные и взрывные стрелы. Все мои планы полетели к чёрту через прошлое испытание. Но я не жалуюсь. Оно мне дало то, что я не смог бы купить на торговой площадке. Так что я был очень доволен. Чего только одна регенерация второго уровня стоит. А про камень навыка вообще промолчу. Думаю, что моя помощь воякам такая уж и плохая идея. Здесь тепло, хорошо кормят, не пристают с глупыми вопросами, ну, кроме Полины и Лизы. Но вкусно готовит, за это ей можно простить любые грехи. Ализа ребёнок, детям вообще всё прощается. Я согласился на просьбу Комбата не только ради своей прокачки и будущих планов. Мне просто требуется время, чтобы побыть в одиночестве и ещё один раз всё хорошенько обдумать. То, что я сейчас задумал, это во многом не похоже на меня, но это решение на данный момент мне кажется правильным. Мир меняется стремительнее, чем я мог предположить. И меня слишком напрягает тот факт, что люди собираются в группы и работают сообща. Я так не хочу быть винтиком в слаженной системе человеческой глупости не по мне. А вот быть в самом верху этой системы и пожинать её плоды самое то. Сейчас вояки слабы перед зомби. Да, у них огромный боевой опыт, но голыми руками с зомби не повоюешь. Для этого им надо раздобыть побольше оружия. Кроме того, Их здорово тянет назад человеческий фактор. У них есть семьи, которые они защищают. И заодно стараются устроить для них нормальные условия жизни. Этим они меня и зацепили. В них нет той гнили, как в других, и даже в этом мире они остаются людьми. Поэтому пока они ещё не усилились, моя помощь будет воспринята как это выгодно мне. И потом я смогу занять удобную позицию в их укладе. К сожалению, одиночки долго не живут. Надо смотреть правде в глаза. В принципе, я смог бы жить один, но пришлось бы прятаться в разных чужих квартирах или грязных подвалах, питаться только тем, что смогу приготовить на скорую руку и постоянно быть на настороже. Ну уж нет, спасибо. Не такое я для себя хочу жизни. А гречка у меня уже в печенках сидит. Невылазный нюанс с питанием. Мне просто не хочется тратить свое время на готовку, стирку и прочий комфорт. Да и, честно говоря, лень всем этим заниматься. А Полина готовит восхитительно и вроде не пытается мне навредить. Самое главное, за что не люблю людей это предательство. Комбат как по мне, вроде поднятливый, и его устраивает моя позиция в их лагере, пока не видит от меня пользу, особо не достают. У них со всех сторон есть враги, из которых я не прочь забрать бонусы, и это меня очень радует. Все же просто так бродить по городу, убивая при этом мирное население, мне не нравится. Это не мое. Пусть даже я не самый адекватный человек в мире, но маньяком становиться не хочу. Но тех, кто нападет первыми, мне совсем не жалко. А про зомби я вообще молчу. Даже сейчас возле общаги их столько собралось, что мое сердце трепещет от радости. Не надо искать их по городу, сиди себе на балконе и отстреливай свое удовольствие. А потом спокойно спущусь пообедать и отдохнуть в нормальных условиях. Своего первого зомби поразил, когда тот перелазил через баррикаду. Он сумел забраться по своим товарищам и почти попал на территорию возле главного входа. Второго убил, даже несмотря в его сторону, рефлекторно. Потом раз тридцать выстрелил и лишь один раз промазал. Теперь я хорошо понимаю, что все вчерашние мучения и потерянное время на торговой площадке прошли не зря. Мне теперь практически не надо точно прицеливаться. Мои руки сами хорошо знают, что делать дальше, автоматически. Это умение от системы так хорошо вписалось в меня, как будто я владел им всегда. Может, причина была ещё в том, что я много лет профессионально занимался стрельбой из лука. Раньше на занятиях по стрельбе мне не надо было стрелять по бегущим мишеням или в магические щиты, зная, что это замедлит движение противника было стрелять по магическому щиту простыми стрелами можно долго и нудно, но при этом безрезультативно. С такими мыслями я отстрелил отстреливал зомби, и моё настроение заметно улучшилось. Стрельба приносила мне истинное удовольствие. Наверное, в этом мире нет ничего лучше для меня, и ничего не сравнится с этим. Зомби было много. Я бы даже сказал, что очень много. Напавшие вчера бандиты из соседней группировки прекрасно постарались. Они своими взрывами привлекли просто колоссальное количество зомби к общежитию, тем самым заблокировав людей в самом здании. Вояки, конечно, тоже не сидели без дела, убивая зомби, но слишком медленно, особенно когда их набежало примерно несколько тысяч. Спустя полчаса из общаги вышли люди, которые были вооружены кто чем, но это не мешало им рубить зомби через баррикады. По всей видимости, Они ждали, когда я расчищу двор от просочившихся зомби, и тогда только вышли. Разумно. Со своего балкона я смотрел, как они, не слишком рискуя, осторожно и слаженно приступили к истреблению зомби. В руках у них в основном были копья, ножи, пара мечей, острые куски арматуры, куски труб, в общем, всё, что смогли найти. Самой большой проблемой была невозможность добраться до наград. Главное, чтобы они мои награды не трогали остальное меня не волнует. Надеюсь, не захотят ругаться со мной через такую мелочь. Думаю, я был похож на машину по истреблению зомби, которая не останавливается ни на минуту, постоянно поражает цели. Время от времени краем глаза я наблюдал, как вояки, рубящие зомби возле главного входа, прекращали свои действия, в изумлении, уставившись на меня. Наверное, в их понимании я был диковиной зверушкой, которая работает намного лучше, чем автомат. На 300 стреле во мне проснулся азарт. Пришлось докупить ещё стрел. Хорошо, что они были в наличии. Убивая зомби уже на автомате, мне приходилось время от времени присматривать за военными, которые не замечали явной опасности, войдя в азарт боя. Несколько раз к воякам подбирался зомби-стрелок, но не успевал дойти всего несколько метров. По моей вине один раз я в полёте словил своей стрелой прыгуна, который, почувствовав лёгкую добычу, Почти перепрыгнул через баррикаду. Вот тогда, надеюсь, что мужики прочувствовали, что из себя представляют новые монстры-мутанты. Вскоре вояки устали, а гора трупов была выше самой баррикады. Им даже приходилось постоянно сталкивать мёртвых зомби назад, чтобы легче было убивать новых. А я стрелял, и стрелял. Вскоре понял, что перебить всех мне точно не удастся, поэтому надо менять тактику. Включив невидимость, я отправился к ним в толпу. Со сложностями мне удалось проскользнуть сквозь плотное кольцо зомби и оказаться за их спинами. Потом начался сбор трофеев. Шкатулочки, коробочки. Ух, их было так много, что я радовался каждой поднятой штучке, ведь их всегда можно поменять на что-то полезное. А ещё на худой конец можно отдать воякам патроны, а то у них голяк с боеприпасами. Для меня они совершенно бесполезны, разве что на продажу. Но от 10-20 коробок беднее я не стану. Все свои трофеи сразу собрать не смог. Зомби попросту заслонили их своими делами, поэтому мне пришлось отстреливать их со спины, пробивая себе проход к коробочкам. Вскоре я устал и решил сделать себе перерыв, а за это время смотаться в магазин строительных материалов. В этот раз я не хочу потерять комфортное жилье, поэтому планирую прибить его понадёжнее. До магазина дошёл без проблем. По дороге еще накошёл зомби, стоящих на моем пути. Других не трогал, кроме одного стрелка-монстра, которых я предпочитаю убивать сразу. Слишком они сильны и опасны, и не только для меня, но и для других людей. Пусть я не особо жалую людей, но я ведь тоже человек. Поэтому не хочу, чтобы человечество проиграло мертвецам в этой игре на выживание. Быть самым-самым, но единственным человеком на планете меня не привлекает. В новом мире я создам себе такую жизнь, который всегда мечтал, где я и буду заниматься только тем, что мне понравилось. Ну, если меня раньше не завалят. В этот раз в магазине взял доски разных размеров и толщины, на все свободные 70 килограмм инвентаря и сразу вернулся обратно в общагу. Времени у меня было немного, а потому решил бежать по дороге. Мне надо за сегодня успеть еще не менее 10 таких кодок, кроме того, успеть еще совершить покупки на торговой площадке. В общагу попал через балкон, ключи от которого у меня уже были. В моей квартире было тихо. Полины с Лизой не было дома, чему я был рад. Хоть они у меня и не вызывали никаких неприятных чувств, но общение тоже должно быть в меру. Меня удивило, что входная дверь была не закрыта а на ключ. А если борюд. Надо потом уточнить этот вопрос у Полины. Они что? Все тут настолько доверяют друг другу, что даже не думают о возможном воровстве доски скинул туда, где вчера стоял всё остальное. Хотел уже отправиться назад, но подумал, что пару минут мне погода не сделают, и решил привести дыхание. Надо ни на минуту не забывать, что спешка в мире зомби может стоить жизни, а умирать я не собираюсь. Всю свою прошлую жизнь я не жил, а существовал, но тут прям расцвёл. Кажется, что этот мир специально создан для меня. Где я могу быть не серой убогостью, а тем, кем захочу стать благодаря своим достижениям. Набрал воды в чайник и уселся на кухне. На столе увидел еще теплую ароматную запеканку и сразу понял, что жизнь налаживается. Коробок и шкатулок у меня было много, так что можно попытать удачу, открыв парочку. Красная шкатулка дала обычный меч. Ну это мусор для меня. Но я не расстроился и полез открывать их дальше так я стал счастливым обладателем ещё двух мечей, одной длинной пики и двух булав. Наверное, рандом, это не моё. Выгоднее продавать самые шкатулки. Хотелось бы, конечно, чтобы карты упали, а так простое оружие. Сейчас стоит зайти на торговую площадку, а то уже осталось мало времени. В следующие семь минут, пока не закипел чайник, я рассмотрел сотни лотов, прикидывая цены. Ладно, Встал и налил себе воду в кружку с приготовленной заранее заваркой потом подув на горячий чай окунулся с головой в торговлю